бе-матери, в стиснутых пальцах скомканный клочок бумаги. В остальном комната была в идеальном порядке. Он постарался не устраивать бардака, когда почувствовал первую вспышку жара внутри черепа. Ему было неловко за ноги, вдруг подкосившиеся под ним. Ему было стыдно за мысль, мелькнувшую во время падения, о том, что сейчас он умрет на полу один — со всеми своими неразделенными горестями, так и не успев сказать брод, какой она была сегодня красавицей и какое у нее доброе сердце, а на него всегда большой спрос. Больший, чем на хорошие мозги, и что не он ее настоящий отец, хотя с радостью бы пожертвовал всем, каждой минутой, каждым днём своей жизни за право им быть» так и не успев рассказать ей свой сон об их вечной жизни или одновременной смерти или бессмертии. Он умер, сжимая скомканный клочок бумаги в одной руке и костяшку счетов в другой. Сквозь кровельную дранку крыши сочилась вода, точно дом был пещерой, с потолка спальни на пол и кровать падал хлопьями красный снег, написанная губной помадой, автобиография Янкеля. Тебя «Зовут Янкель. Ты любишь Брод. Ты падший. Раньше ты был женат, но она тебя бросила. Ты не веришь в загробную жизнь». Брод боялась, что если она даст волю слезам, они размоют фундамент и стены старого дома, обрушится Поэтому она завалила слезные железы мешками, повернув потоки рыданий вспять, направив их вглубь туда, где сокровение, безопаснее. Она вынула из рук Янкеля листок, пропитанный дождем и страхом смерти, и смертью. На нем детским почерком было нацарапано. Все — брод. Всполох молнии, похожий на праздничную иллюминацию, высветил в окне фигуру колкаря. Он был крепок, с тяжелыми бровями, нависавшими над глазами цвета кленовой коры. Брод видел как он вынырнул с монетами, как высыпал их на берег из мешка, точно золотую блевотину, но не обратила на него внимания. «Уходи!» — крикнула она, прикрывая обнаженную грудь руками, склоняясь над Янкелем, точно желая оградить и себя, и его от взгляда колкаря, но он не ушел. «Уходи! Я не уйду без тебя!»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 Ярче сотен тысяч девственниц, расстающихся с невинностью. «Подти сюда!» — это моя бабушка зовет мою маму. «Быстро!» — маме 21 Как мне сейчас, когда я пишу эти строки. Мама живет с бабушкой, ходит в вечернюю школу, работает на трех работах, мечтает встретить папу и выйти за него замуж, жаждет творить, любить, петь и умирать много раз на дню, и все ради меня. — Ты смотри, — говорит бабушка, кивая в сторону включенного телевизора, — смотри. Она кладет свою ладонь поверх маминой и чувствует, как ее кровь бежит по маминым сосудам и кровь моего дедушки, который умер всего через пять недель после приезда в Штаты, всего через полгода после маминого рождения, и мамина кровь, и моя и кровь моих детей и внуков сквозь треск всего один шаг. Некоторое время они завороженно смотрят на голубоватый мраморный шарик, плавающий в пустоте. Возвращение